Леопард, жираф и заяц. Однажды леопард рыскал по саванне в поисках вкусного обеда. Вдалеке он увидел жирафа, укрывшегося в тени акации. Среди высокой травы, стараясь не шуметь, леопард стал подбираться к жирафу. Но жираф все равно заметил его и побежал со всех своих длинных ног прочь. Леопард выпрыгнул из кустов и пустился в погоню. Он уже почти догнал жирафа, когда они забежали в болото со скользкой грязью. Леопард не желал сдаваться и продолжил преследовать жертву. Но чем дальше он забирался в болото, тем глубже уходил лапами в грязь. В конце концов он застрял и оказался в ловушке. Бедняга принялся звать жирафа на помощь. «Умоляю, пощади, не оставляй меня здесь умирать!» Жираф совершенно ему не доверял и ответил. «Ни за что! Знаю я, чем это кончится. Я тебя вытащу, а ты меня слопаешь. Клянусь!» «Я не причиню тебе вреда, я буду благодарен тебе до самой смерти», ответил леопард, который уже выбивался из сил. Наконец жираф согласился. Он протянул свою длинную шею, леопард схватился за неё и смог выбраться. К сожалению, как вы догадываетесь, не успел он отряхнуться от грязи, как снова бросился в погоню за жирафом который уже убежал. Не зная, что делать, жираф попробовал напомнить леопарду о его обещании, на что тот ответил. «Ты, конечно, прав, но я слишком голоден, чтобы думать об этом». Пока они спорили, мимо проскакал заяц. Ему стало любопытно, и он остановился послушать, после чего спросил, о чем спор. Жираф, всхлипывая, рассказал ему, что произошло, и попросил рассудить их. Заяц подумал и ответил, что не готов быть судьей, потому что не видел собственными глазами, как все было, и добавил, «Не могли бы вы показать мне, как все случилось, чтобы я высказал свое мнение?» Жираф и леопард согласились и вернулись к болоту. Там леопард забрался в топь, И снова стал тонуть, а жираф остался на берегу. Тут заяц закричал жирафу. «Беги, беги как можно быстрее! Спасай свою жизнь!» Потом повернулся к леопарду и сказал. «Теперь ты остался один. Попробуй выбраться самостоятельно». Дела леопарда были совсем плохи, но кто-то из его родни пробегал мимо и его выручил. Тогда леопарды поклялись, что зайцы и жирафы — их заклятые враги.